Седьмая. Горькие привратности судьбы. Глава 22. Витофт, великий князь Литвы. Витофт, чтобы уж соблюсти полную объективность, поначалу заявлял, что пусть каждый гражданин его государства сам определится в вопросах веры, если захочет быть православным, то пусть им и остается. Позже, однако, от его лояльности не осталось и следа. Он преследовал иноверцев, язычников и православных, как нерон первых римских христиан, не щадя ни юниц, ни седин святолепных. К 1392 году, переиграв тактический Ягайлу, который вынужден был в пользу Витовта поступить со своим давним сторонником и братом Скиргайлой, несколько раз поменяв веру, но оставшись в душе тем же жестоким язычником, он наконец стал наместником польского короля в Литве. Он еще не именовал себя великим князем, но это было уже не за горами. Называться так он стал с 1395 года. Куплена победа была дорогой ценой, в результате жестоких походов на родину С привлечением крестоносцев и прочих иноземцев были физически устрадены противники. Ничего необычного в этом не было. Вся Европа в тот момент переживала период централизации, шла кровопролитная столетняя война 1337-1453 годы. Поражает синхронность, с какой все это происходило в разных частях континента. По всем странам соперники травили друг друга. подкалывали в темных углах, топили в реках и в бочках с мальвазией продавали на Ближний Восток в рабство. Отчаянно боролись за власть сразу три папы. Вся Европа откровенно издевалась над низкой нравственностью монахов, но за обличение католичества в 1415 году на Константском соборе в Швейцарии сожгли двух священников. из Чехов. Был отправлен на костер и знаменитый Янгус. По приказу Егайлы и Витовта по всей Литве уничтожали идольские капища и закрывали православные храмы. Строились костелы. Образовалось два новых епископства – в Луцке и Киеве. Появился и в Вильне назначенный господин с 1388 года буллой папы Урбана VI, католический епископ Андрей Василов, который в письмах в Рим сокрушался о силе православия в крае. Однако лишь буллой от 17 января 1415 года папа Иоанн Двенадцатый отменил ранее данное право ордену на захват Литвы. Другой Булой в 1419 году он вновь запретил Егай-Леевитовту сражаться с орденом. Странное состояние тогда переживала страна. Торговля, обескровленная током товаров из Руси, замерла. В русских концах многих городов Литвы, в том числе и Вильны, воцарилась мерзость запустения, народ массово покидал страну. И тогда Витовт, осознав на силу, что он становится владельцем мертвого, в конец обнищавшего и обезлюдившего княжества, наконец задумался. Но вместо того, чтобы прислушаться к здравому смыслу и снизойти к нуждам подавляющего числа населения тогдашней Литвы, Он пустился на меру, которая не только заставила все еще колеблющихся русских отнестись к нему как к прямому врагу, но и имела определенные последствия для всей Литвы в будущем. В 1388 году он даровал особые права иудеям. Была издана и соответствующая грамота как юридическое обоснование акта. за убийство, нанесение раны и побои в жиду платить, как за те же шляхтичу. И если христианин обвинит жеда в убийстве младенца, то принимать обвинение только в присутствии трех христиан и трех жидов добрых, то есть зажиточных. Особые привилегии, данные первоначальной иудейской общине Бреста,